Сорок первая. Маша. «Маш, я дома», — сообщает голос Олега в трубке. «Кот от ворот помнишь?» «Помню. У меня только что лекции закончились. Сейчас выезжаю к тебе». Я сбрасываю вызов и, не дав себе шанса на промедление, набираю Дениса. Пусть я не слишком хорошо знакома с кодексом отношений, но интуитивно чувствую, что должна сообщить ему о визите в квартиру Олега. «Здравствуй, Маш». Вышла с учёбы. В груди тепло ёкает. Мы с Денисом вместе чуть больше двух недель, а он уже наизусть знает моё расписание. Не знаю, почему меня это так удивляет. Наверное, до сих пор не могу привыкнуть к с тем, что между нами всё серьёзно. Мне нравится каждый день открывать для себя новое в нём. Нравится испытывать трепет всякий раз, когда вижу на экране имя Денис. Нравится покрываться мурашками, когда он берёт меня за руку. Нравится задыхаться от счастья, когда он меня целует. Новая жизнь оказалась в разы прекраснее той, которая я жила прежде, всё благодаря ему. Да, вышла. Я звоню сказать, что я собираюсь заехать к Олегу домой. Он хотел поговорить, и я заодно заберу у него свои вещи. Повисает секундная пауза. Я понял тебя, Маш. Тебе это не нравится? Я думаю, что Олегу стоило самому привезти тебе вещи, а не заставлять ехать к нему. Я не очень люблю настаивать, и мне несложно к нему заехать. Хорошо, Маш. Может быть, Сенюк тебе прислать? Сам не вырвусь с совещания. Нет, нет, поспешно заверяю его. Я сама. Как выйду, сразу же тебе наберу. В воображении рисует Денисов в костюме, сидящим в кресле. Я с чувством желаю ему на прощанье хорошего рабочего дня. Когда я останавливаюсь перед дверью в квартиру Олега, то неожиданно для себя самой начинаю нервничать. До этого момента в моей жизни не было ни одного прощального разговора, и, наверное, мне стоило к нему подготовиться. К волнению примешивается чувство вины. Олег не догадывается, что день, когда мы с ним расстались – фактически стал началом моих отношений с его старшим братом. Олег появляется на пороге через пару секунд после того, как я выжимаю кнопку звонка. Его волосы стали короче с того дня, когда мы виделись в последний раз, одет в джинсы и свитер. Привет. Сейчас он выглядит непривычно серьезным, даже не улыбается. Пропускает меня в квартиру, забирает сумку, помогает снять полушубок. Если ещё полчаса назад я не видела ничего странного в том, чтобы заехать к нему домой, то сейчас знакомые стены шепчут, что лучше было договориться о встрече на нейтральной территории. Я вдруг отчетливо понимаю, что неправильно оставаться с Олегом наедине, имея отношение с другим мужчиной. Скольком вещей мне ещё предстоит научиться. Будешь чай или кофе? осведомляется Олег, выдвигая ко мне кухонный стул. Можно просто воды. Я совсем ненадолго. Олег задерживается на мне взглядом, немного хмурится. Наливает в стакан минералки, упаковка которой всегда стоит у него рядом с холодильником. Ставит его передо мной, себе делает кофе и опускается на стул. У нас не получилось поговорить с тобой в тот день, Маш. Да и вообще я долго не мог собраться, потому что не знал, как начать. В первую очередь хочу извиниться, что всё так вышло и что тогда в боулинге я тебя не догнал. Признаю, растерялся. Я сжимаю прохладное стекло стакана пальцами и мягко замечаю: "Вряд ли бы тогда это что-то изменило". "Нет, я должен был", убеждённо продолжает Олег. "Ты могла в аварию попасть, да мало ли, когда я говорил, что ты для меня особенно и дорога мне. Я тебя не обманывал". Всё это время я не переставал о тебе думать. Та девушка, она для меня правда ничего не значит. Я лишь недавно узнал, что она, оказывается, была тогда на дне рождения твоей подруги. Вообще тогда её не запомнил. И пусть острой боли уже нет, но при упоминании Луизы мои щёки начинают гореть, словно от пощёчины. Вряд ли кому-то легко даётся знание, что твой парень параллельно занимался сексом с другой. И не просто с другой, а с девушкой, с которой ты знакома, и с которой у вас масса общих друзей. Я не хотел делать тебе больно, Маш. Я собирался перестать с ней видеться, как только у нас с тобой наладится с сексом. Прости меня за это. Нужно было как-то по-другому решать. Его слова разбередили зажившие раны, и мне приходится напомнить себе: я здесь за тем, чтобы расстаться с друзьями. Это лишь мимолётная вспышка обиды, которая утихнет после того, как я увижу Дениса. Я принимаю твои извинения, Олег. В произошедшем есть и моя вина. Я не давала того, что тебе было нужно, и тоже прошу прощения за это. Во взгляде Олега проносится удивление, словно он не ожидал услышать извинения. Тебе не нужно извиняться, Маш. Я очень хочу, чтобы ты дала мне шанс всё исправить. Я тебе обещаю, что между нами не будет других девушек, и я больше никогда тебя не обману. С самого детства мне сложно было говорить нет, потому что я не люблю обижать людей отказом и делать им больно. Но этот навык мне необходимо развивать, потому что однажды я слабовольно согласилась на то, на что соглашаться не должна была. И как результат, сижу сейчас здесь. Олег Я тебе верю, что ты искренне просишь прощения и что намерен сдержать своё слово, но между нами ничего не будет, потому что это станет ошибкой. Ты не простила меня? Нет, Олег, я тебя прощаю. Вина за то, что наши отношения не удались, в равной мере лежит и на мне. Я была недостаточно искренна в них, и мне не стоило соглашаться быть твоей девушкой. Именно за это я прошу у тебя прощения. Получается, что я тоже тебя обманывала. Олег выглядит сбитым с толку, но я не знаю, что ещё сказать, чтобы не переступить черту и не дать понять, что всё это время я была влюблена в его брата. Пауза затягивается. Я снова начинаю нервничать, поэтому отодвигаю от себя стаканы и встаю. Я пойду. Ты говорил, что собрал мои вещи в отдельный пакет. Покажешь, где он? Олег кивает и поднимается из-за стола. Он не выглядит расстроенным, скорее растерянным. Я уговариваю себя не испытывать за это чувство вины. Я знаю, что сейчас всё сделала правильно, но на душе всё равно тяжело. Очередное открытие взрослой жизни: невозможно осчастливить всех. Принятое решение может обрадовать одного человека и сделать больно второму. Я натягиваю сапоги, дёргаю молнию замка. Заслышав шаги Олега, выпрямляюсь. Он протягивает мне пакет. Моих вещей у него совсем немного: пижамные штаны, футболка, косметические принадлежности и фен. Спасибо. Глаза Олега прищуриваются, и неожиданно он начинает улыбаться, совсем как раньше, весело, с азартом: "Я ведь просто так не отстану, снегурочка. Буду приглашать тебя на свидания, пока ты не согласишься". Можно промолчать, и со временем Олег сам поймёт, что между нами уже ничего не будет. Но я слишком переполнен тайнами и ложью, чтобы упустить шанс облегчить свою совесть и развеять хотя бы одну иллюзию. Это ни к чему не приведёт, Олег, правда. Не нужно тратить своё время. Я умею быть очень настойчивым, я тебе говорил. У меня отношения с другим человеком. Повисает пауза. Говорить правду не всегда просто, но разгребать последствия лжи гораздо сложнее. Теперь я это знаю. От звука звонка, раздавшегося из-за спины, я вздрагиваю. Олег отрывает взгляд от моего лица, смотрит на дверь. Я отшагиваю в сторону, чтобы позволить ему её открыть, и замираю, когда ворвавшийся в прихожую воздух доносит аромат туалетной воды Дениса. Что-то случилось. Удивлённо произносит Олег, отступая назад. Ты чего здесь? Во рту пересыхает, и сердце начинает колотиться с удвоенной силой, когда я встречаюсь глазами с Денисом. Нельзя сказать, что он выглядит взволнованным, но и спокойным он не выглядит тоже. Нахмурившись, оценивает моё лицо, делает шаг вперёд и забирает пакет из моих ослабевших рук. Поговорили. Мысли путаются. Я молча киваю. Спускайся вниз. Сеня во дворе стоит. Сядь к нему, я сейчас подойду. Я вцепляюсь пальцами в мех полушубка и в нерешительности смотрю на Олега. Я знала, что когда-нибудь о нас с Денисом станет известно, но прямо сейчас не была к этому готова. Его взгляд покидает моё лицо и перетекает на брата. Окончательно растерявшись, я бормочу пока и выхожу за дверь. Забыв о лифте, миной один лестничный пролёт и замерев оборачиваюсь. Что мне делать? Вернуться? Как сейчас быть?